Глава одиннадцатая «Виза!» — заорал я, снося огненным шаром голову уже разиновшего пасть ящера. Раздался грохот. Это замеченная мной скалопендра ударилась в выставленный щит. Я быстро обернулся, отсек ей переднюю часть и прыгнул навстречу еще одному ящеру. Через мгновение его голова покатилась по каменному полу, а сверкающие крылья визы разрезали камнемета, появившегося в проеме пещеры. «Мочи!» Снова раздался крик девочки, и она бросилась в другой проход. Писец! Я ломанулся следом, нагнал и резко дернул ее за руку. Легкое тело отлетело и, прыгнувшее на нее скалопендра, промазало. Я прикончил тварь и запустил огненный шар во вспыхнувший в соседней пещере красный глаз. Минус камнемет. Девочка снова вскочила, и я опять сбил ее с ног. Трех секунд, пока она поднималась, мне хватило, чтобы обезглавить ящера и принять на щит очередную скалопендру. «Эту пещеру я зачистила! Сзади!» Я резко обернулся, но никого не увидел. И тут мой живот пронзило болью. Сухомля! мля. Эта фиолетово-глазая подопечная пырнула меня ножом. Вариантов не оставалось. Я легонько треснул ее щитом по голове. После этого рухнул на пол и принялся себя лечить. «Ты во что вписался, дурачина?» Виза пронеслась мимо и укрылась в соседней пещере. Усиление тела нужно! крикнул в ответ я, с облегчением наблюдая, как рана на животе затягивается. А щиты за тебя Пушкин ставить будет! смягчила тон Виза, которая, судя по звукам, активно занималась зачисткой. Не успела. Торбас! Ты мне лучше скажи, что с этой делать? Вести в безопасное место! Так она отбитая. Ну, брось ее, а лучше прирежь на всякий, и пойдем просто убьем, сколько надо монстров. Улучшение тела не дадут, вздохнул я. Тогда, не ной! и думай! Я пока прикрою. Спасибо. На самом деле вариантов было немного. Отказываться от задания я не собирался, а значит, мне предстояло как-то взаимодействовать с девчонкой. Пока основным раскладом виделся тот, что я выясню направление, в котором она двигается, а потом просто буду ее периодически легонько бить по голове и, пока она отдыхает, зачищать путь. Есть риск, что девчушка станет еще более дурочкой, но она же не разумная в обычном понимании, а специально помещенный сюда системой персонаж, так что не страшно». Я еще раз посмотрел на бессознательное тело и юное личико с избегающей по щеке струйкой крови от рассечения, которое я нанес. И план мне резко разонравился. Я несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь, и поток мыслей, наконец, повернул в нужное русло. «Ладно, сначала попробуем иначе». «Как там?» «Сумма твоего долга передо мной стремительно растет». «Это не беда, расплачусь». Я быстро связал девочке руки и ноги, а потом скустовал лечение. «Козел!» — закричала она, едва раскрыв свои фиолетовые глазища. «Сама козел!» Я показал ей на окровавленную куртку. «Я тебя спасал, а ты меня ножом вкнула!» «Развяжи меня!» «И что ты будешь делать?» «Мочить!» «Давай ты просто покажешь, куда идти, а я всех замочу!» «Я сама хочу! Развяжи!» «Ну, ладно!» Я протянул руки и принялся развязывать узел. Ты чего творишь? В пещеру влетела виза, и слету заехал мне крылом по лицу. Да девочку развязываю, она же хотела. Я потряс головой, потер ушибленную щеку и меня отпустила. Вот сучка мелкая, еще и гипнотизирует. Эй, система! Не жестковата! Да и нет, е восемнадцати. Это о чем это я? Это же данж, тут все может быть. Следи за ней! Я отвернулся от фиолетового, обволакивающего света, льющегося из глаз девочки, и открыл меню. Да, три свободных очка, накопленные непосильным трудом и сэкономленные на крутые умения. Виза. «Да?» «Как там?» «Нормально, уже почти закончила». «Что закончила?» Я резко обернулся и увидел, что питомица уже частично перегрызла веревки на ногах у девочки. «Да чтоб тебя!» Я принудительно отозвал питомицу в инвентарь и, быстро выхватив первый попавшийся мешок, нацепил его на голову юной гипнотизерши. «Что это было?» Виза снова вылезла, и на ее зубастой мордочке застыло удивленно недоверчивое выражение. «Это дрянь и меня посмела? Меня?» «Тихо, не бузи». Я достал яйцо и засунул в оскаленную пасть. «Еще! Такой позор одним яйцом не смыть!» В итоге я скормил питомицы все пять яиц, что были у меня с собой. «Может, все-таки прирежем? Время-то тикает?» Виза была права. Надо было принимать окончательное решение, пока еще было время все переиграть, и просто выполнить норматив по убийству монстров. Но так поступить мне не давали три момента. Первый. Если кто-то отказывается от эксклюзивного задания или запарывает его, то он в ближайшем будущем аналогичные не получит. Второй — укрепление тела. Третий — да, девочка не настоящая, но... Я снова посмотрел на приглушенно ругающуюся и лозищую по каменному полу худенькую фигурку. Где граница между настоящим и нет? Меня же тоже сюда поместили, как и ее. Пусть короткая, но это ее жизнь. Может, когда я отведу ее в безопасное место, она там вырастет, найдет мужика, заведет детей. Понятно, что это бред, но не отдавать же ее монстрам. Тем более, все равно есть первые два пункта. Короче, я сейчас на 15% увеличиваю ментальную защиту и снова с ней базарю. Ты сидишь у нее за спиной, и если увидишь, что я поплыл, бей крылом. Сама ей в глаза не смотри. Я воль, мой генераль. Ну, понеслась. Защита от ментальной магии, первый уровень, пассивная. Осталось два очка умений. Я снова связал ноги девочки и снял мешок. «В какой стороне безопасное место?» «Развяжи, покажу!» Я чувствовал, как меня обволакивает фиолетовый свет, как он проникает мне в голову и склоняет к тому, чтобы выполнить желание моей подопечной. Но я одержался. Спасибо Линди с ее постоянным обольщением и 45% защиты, полученным от умений. «Есть желание делать глупости?» «Есть, но я его контролирую». «Развяжи меня! Я обещаю, что буду послушной девочкой!» «Я тебе не верю, но развяжу. Чуть позже. Ты есть не хочешь?» «Нет!» — крикнула девочка, но почти сразу опустила глаза. «Пить хочу!» Я достал флягу с водой и поднес к ее губам, а затем с удивлением смотрел, как жадно и без остановки она выдала почти литр. «Может, поешь?» «Ну, чуть-чуть можно». Кормил я ее, как бабушки своих приехавших на лето внуков. «Может, с полным животом она не будет такой активной?» «Ты зачем вперед бежишь?» Пользуясь тем, что она жует, я старался докопаться до истины. «Если убивать хочешь, то сама себе вредишь, ведь когда тебя замочат, ты уже убивать не сможешь». Девочка открыла рот, чтобы ответить, но я засунул в него очередной пирог с курицей. «Давай ты будешь идти за мной. Мы с летучей мышкой будем убивать часть врагов, а тебе давать некоторых добивать». «Я не могу ничего поделать! Вижу, хочу мочить!» «Может, ты кроме гипноза еще магии атакующей владеешь?» не. «А из лука стрелять умеешь?» «У меня нет лука!» «У меня есть запасной!» «Я умею стрелять!» — кивнула девочка. «Меня больше не будешь ножами тыкать?» «Ты забрал ножи!» «Так себе ответ! Я твой друг! Я не имею ничего против того, чтобы ты мочила! Просто надо при этом выжить! Я защищал тебя!» «Меня Илья зовут. Мышку Виза». «Я поняла. Больше не буду тебя бить. И Визу. Меня Клари зовут». «Когда ты и лук дашь, я на всякий случай подальше отлечу». Не без опасений и предварительно обновив на себе огненный щит, я развязал девочку и выдал ей самые простые лук и стрелы из тех, что у меня были. «Сразу в тебя не поймала, и то хорошо». «Показывай дорогу, Кларе. Только не беги. Старайся стрелять в ящеров». «Виза, камнеметы и спайдермены твои! Я скалопендер буду бить!» Разумеется, гладко все пройти не могло. Девочка не хотела довольствоваться только одним типом монстров и хреначила во всех подряд. Это провоцировало тварей, и мне приходилось как кузнечику скакать вокруг подопечной, прикрывая ее щитом и добивая раненых. Ну, хоть вперед не бежала, и на том спасибо. Без царапин и легких трав мне обошлось, но девочка вообще не обращала на них внимания, да и я сразу их ликвидировал. «А из лука тоже хорошо мочить!» — с маниакальной улыбкой заявила Клари, выдергивая стрелу из бока поверженного ящера. Стреляла она, кстати, вполне сносно. Продвинутая единичка, а может и двойка в навыке. Постепенно мы отладили схему взаимодействия, и рискованных для жизни девочки ситуаций становилось все меньше. Очень помогала Виза, она заранее уничтожала самых опасных монстров и своевременно предупреждала о возможных проблемах. «Спайдермена не добила! К вам бежит!» Из проема, где скрылась питомица, вылетел пучок паутины и прилепился к потолку, а в следующий же миг, используя его как тарзанку, к нам в пещеру влетел зубастый шар. Свистнула стрела и чиркнула его по и без того разрезанному боку. Спайдермен завизжал, но тут в его оскаленную пасть влетела сосулька. «Ящер!» — крикнул я. Ларри быстро среагировала, и следующая стрела вонзилась в грудь внезапно выскочившего из другого прохода монстра. Это сбило его с шага и дало мне возможность запустить огненный шар. Раздался короткий предсмертный хрип, и пещеру наполнил запах горелого мяса. Девочка даже не думала останавливаться и перепрыгнула через дымящийся труп. Я ломанулся следом, но, сверкая крыльями, нас обогнала стрелой пронесшаяся виза. Через два часа интенсивного и суетливого продвижения я почувствовал, что реакции ухудшаются, а запас маны подходит к концу. На предложение сделать привал Кларе, разумеется, не среагировала, и пришлось ее снова связать. «Да немного осталось!» — возмущалась девочка и чтобы на ее крики не сбежались новые монстры, пришлось снова затыкать ей рот едой. В конце всегда бывают сюрпризы. Лекторским тоном произнес я и заметил, что мой указательный палец направлен в потолок пещеры. Ух ты, это, похоже, какая-то генетически заложенная реакция. Начинаешь умничать, и палец сам собой поднимается. «А мне что жрать?» Растущая с каждым днем питомица с трудом удержалась на моем плече. «Я, между прочим, больше вас вместе взятых врагов завалила». «А для хороших девочек ничего не жалко». Я достал одну из припасенных на черный день склянных с кровью и влил содержимое в распахнутую пасть. «Маловато будет». еще одно по завершении. Интуиция подсказывала, что в конце нас действительно ждет сюрприз. И после обеда я оставил девочку под надзором визы, а сам на час вошел в состояние магической концентрации. «Движи девчонку!» Виза выпаркнула из перехода между пещерами. Одной рукой запустив огненный шар возникшего в поле зрения камнемета, другой я тут же схватил подопечную. «Ты что то тв... Рот пришлось заткнуть кляпом, так как мысленная интонация Виза заставилась серьезно обеспокоиться. «Что там?» — спросил я, когда закончил пеленать Кари. «Безопасное место, похоже». «Что-то по твоему тону кажется, что бывали и безопаснее». Ага. «В одной из пещер люди забаррикадировались в дальней, а в той, что перед ней, гнездо камнеметов. Вот этот туннель, из которого я вылетела. Метров пятнадцать как раз нас отделяет оттуда». «Сколько их там?» «Штук двадцать таких, как мы уже били. И два таких здоровенных посередине стоят. Папка и мамка похожи. И мне почему-то кажется, что их даже огненным шаром хрен завалишь». «Я достану кляп, если ты обещаешь не орать». Обратился я к девочке. «Ммм...» ответила она и интенсивно закивала. «Обманешь, в мешок засуну. Я вынул кляп». «Без меня вы не пройдете». «Почему это?» «Там колоссы, их нельзя убить». «А ты сможешь?» «Я их сделала». «Вот с этого момента поподробнее». Как оказалось, девочка каким-то хитрым магическим образом создала две огромные сторожевые башни. Они рождали маленьких камнеметов, которые защищали колонию людей от остальных монстров. Все было хорошо, пока Клари не потерялась. Колоссы вышли из-под контроля и теперь производят агрессивных камнеметов, загнавших людей в пещеры. Я слушал суетливый рассказ подопечной и думал только об одном. Вся эта канитель началась в тот момент, когда я принял эксклюзивное задание. Или реально все эти события имели место быть, и система просто привела меня сюда? «На лекциях вскользь упоминали, что в подземельях более высоких уровней вроде как живет кто-то. Но так как нас это коснуться было не должно, преподаватели в подробности не вдавались. А вот коснулось. А ты давно тут живешь?» — уточнил я, когда Клари закончила свой сбивчивый рассказ. «Тринадцать лет». «А других разумных вроде меня встречала?» Бывало, видела в пещерах. Но повелитель запрещает нам подходить к таким». «Повелитель?» «Мне нельзя с тобой про это говорить». «Ясно. Я встал. Виза, посторожи ее, пожалуйста. Перебью мелких и вернусь за вами». «Ну, наконец-то! Сам решил что-то полезное сделать». «А ты не кричи!» — улыбнулся я Клари. «Обещаю, башни твои портить не буду». «Спасибо», — тихо прошептала девочка и опустила глаза. «Дело за малым. В одиночку перебить двадцать камнеметов и не попасть под огонь двух больших». В скрытности я пробрался к самому выходу из перехода и оценил расклады. Круглая пещера примерно 30 на 30 метров. Два выхода. Тот, где я, и напротив, заваленный, где замуровались люди. 21 камнемет и две пятиметровые в высоту башни примерно по центру. Главное — красиво начать. Я замер и принялся ждать. К сожалению, камнеметы перемещались без какой-либо системы. Несколько раз они почти выстраивались так, как мне было нужно, но каждый раз какой-то уродец вдруг переставал двигаться в нужном направлении, и структура разваливалась. Повезло только спустя минут десять. Двое подъехали друг к другу, и еще двое встали с ними на одну линию. Как учила Линда, посох я призвал уже в боевом положении и сразу же зарядил метровый в диаметре огненный шар. Второй рукой метнул гранату, после чего активировал ускорение и забежал в пещеру. Грянул взрыв, уничтоживший еще двоих противников. А сразу следом каменный залп по мне. «Мазилы!» Самый ближайший снаряд ударился в стену в метре за моей спиной. Башни выстрелили с небольшой задержкой, и выпущенные ими валуны оказались самыми опасными. Они тоже пролетели мимо, но при ударе разлетелись на мелкие кусочки. Меня от них спас только огненный щит, который пришлось тут же перекостовать. Я бежал вдоль стены, одной рукой кидая небольшие огненные шары, а второй, рубя мечом судьбы подворачивающихся маленьких камнеметов. Зачарованное огнем лезвие проходило сквозь их каменные тела, как сквозь масло. По счастью, интеллекта на броски с упреждением противникам не хватало, и каменные снаряды продолжали крушить стену за моей спиной. Я сделал круг и, прикинув, что ускорения хватит еще на один, пошел на него. Пробежал половину и понял, что врагов осталось всего четверо, а когда завершил второй, то вообще один. Его я завалил шаром, уже забегая в переход между пещерами. «Осторожнее только!» — напутствовал я, разрезая веревки на ногах Клари. «Они мне ничего не сделают!» — отмахнулась она. «Идите сзади!» Я ей верил, но что-то не давало мне покоя. «Хорошо, но только когда подойдем к пещере. Пока, веди себя тихо». Для верности я схватил девчонку на руки, и мы зашли в переход. Как же здорово, когда работает интуиция. За те несколько минут, что я отсутствовал, башни произвели еще двух маленьких камнеметов, а они, в отличие от больших, к девочке были нелояльны. «Виза, твой левый!» «Есть!» Сверкнули крылья, и питомица унеслась в пещеру. Я же зарядил шаром во второго монстра. Изо тоже все сделала четко и когда ее противник груды камней осыпался по полу я отпустил клари она забежала в пещеру поздравляем эксклюзивное задание сопроводить разумного в безопасное место выполнено ваше восприятие выросло восприятие это очень хорошо весьма редкое улучшение но и оно очень влияет на навыки вроде обнаружения и вообще позволяет замечать всякие мелочи вы получили тринадцатый уровень Ваши кости стали крепче. Вы получаете одну очко умений. И это все тоже очень хорошо. Так, надо бы поговорить с местными. Я сделал шаг вперед, но мир вдруг мигнул, и я оказался совсем в другой части пещеры. Твою мать! Меня выкинуло из локации эксклюзивного квеста. Надо не забыть расспросить про разумных, живущих в подземельях. Хотя, это палевно. Лучше в системной Библии прочитать. И да, меня глюкануло, или в последний миг перед исчезновением я услышал девичий крик. «Мы еще встретимся, многоликий!» Скорее всего, просто фантазия разыгралась. Или нет? По прикидкам, у меня в запасе было еще два часа, и оставались силы, так что я не стал торопиться и продолжил геноцид монстров. Тем более, когда я в следующий раз сюда попаду, неизвестно. Лута на сдачу у меня не было, так что я просто получил третий ранг и еще одночка умений. После чего, согласно утренней договоренности, пошел в кабинет к седому силачу. У него находился посетитель, и пришлось подождать, благо недолго. «Пришел доложить, что взял третий ранг». Зайдя в кабинет, я продемонстрировал фиолетовый щит и меч на ладони. «Молодец!» — довольно кивнул он. «Я так понимаю, тебя надо пристроить в спецгруппу». «Никос написал, что тот месяц, на который они тебя обогнали, ты легко наверстаешь». «Тут такое дело. Я пока не уверен, что останусь в столице. Есть факторы, не от меня зависящие». «Хм...» — нахмурился силач. «А когда это выяснится?» «Скорее всего, через три дня. Максимум через неделю». «Ясно». Мужчина порылся в столе, достал оттуда что-то и протянул мне. «Пропуск направо находиться в столице восемь дней». «Каким бы ни было твое решение, зайди и сообщи. Скорее всего, через неделю уже прибудут Ника с теми ребятами из Центрального, что решат продолжить обучение». «Спасибо». «Такие, как ты, нужны силачам и империи». Выходил из кабинета я со смешанными чувствами. С одной стороны, очень приятно. С другой, меньше чем через два часа в обличии эльфа я встречусь с Фирином. И если повезет, уже сегодня окажусь в гильдии магов.